Атанагор воззрелся на него с удивлением. — И что вы за штучка такая? — спросил он. — Что у вас внутри? — Дрянь всякая, как у всех, — сказал Дю-Дю и отвернулся. — Потроха. Дерьмо. — А вот и остальные. — Пошли им навстречу, — предложил археолог. — Невозможно. Они едут с разных сторон. — Тогда давайте разделимся. Хм, ещё чего? Чтобы они или вы наговорили друг другу всяких небылиц? К тому же, у меня на этот счёт имеются чёткие указания. Я должен встретить их самолично. Ну, и торчите здесь как вкопанный, а я пошёл. Оторопив, Дюдью остался стоять на дюне. Ноги его в самом деле вросли в песок. потому что под верхним зыбким слоем лежал другой, куда более цепкий. Археолог спустился с холма и пошел навстречу каравану. Машина профессора Жуй-Живьема неслась вперед, стремительно преодолевая спуски и подъемы. Практиканта рвало. Согнувшись в три погибели, он прятал лицо в мокрое полотенце и непристойно икал. Жуй-Живьема нельзя было смутить подобными мелочами. И он весело мычал себе под нос американскую песенку, которая называлась "Укажи мне путь домой". И чрезвычайно подходило к обстоятельствам не только словами, но также и нотами. На вершине крутого холма профессор виртуозно перешёл на "Попытай счастье в любви". Верно на дюка, а практикант принялся стонать, да так жалобно, что мог бы расстрогать даже торговца противоградовыми пушками. На спуске Жуй-Живьем прибавил скорость, а студент смог, потому что не мог стонать и блевать одновременно. Непростительное упущение буржуазного воспитания. С последним рывком мотора и заключительным всхлипом практиканта Жуй-Живьем остановил машину перед Амадзисом, Дю-Дю, который провожал злобным взглядом археолога, идущего навстречу Каравану. «Здрасте!» — сказал Жуй живьем. «Здрасте!» — ответил Дю-Дю. «Бруа!» — сказал практикант. «Вы приехали как раз вовремя», — поощрительно отметил Дю-Дю. «Отнюдь!» — возразил профессор. «Я приехал раньше времени». «Кстати, а почему вы носите желтые рубашки?» потому что они жуткие. Да. Нельзя не признать, что с вашим землистым цветом лица надеть такую рубашку равносильно катастрофе. Только видные мужчины могут себе это позволить. Вы считаете себя видным мужчиной? Хм. Прежде всего, молодой человек, вам бы следовало обращаться ко мне по чину. Я профессор Жуйжевьем, а не кто-нибудь там ещё. — Это вопрос второстепенный, — заключил Дю-Дю. — Я лично считаю, что Дюпон куда красивее вас. — Профессор, — добавил за него, — жуй живьем. — Профессор, — повторил Дю-Дю. — Впрочем, вы можете называть меня доктором. Это как вам больше понравится. Вы, я полагаю, педераст. — Разве нельзя любить мужчин, не будучи педерастом? — спросил Дю-Дю. — Какие же вы все невыносимые зануды! «А вы хам невоспитанный», — сказал Жуй-живьем. «Какое счастье, что я не ваш подчиненный!» «Но вы именно мой подчиненный!» «Профессор», — уточнил Жуй-живьем. «Профессор», — повторил Дю-Дю. «Это не так», — сказал Жуй-живьем. «Вы мне не начальник». «Нет начальник». «Профессор», — повторил Жуй-живьем, и Амадис повторил за ним, — — Я подписал контракт, — сказал жуй живьем, — и не обязан никому подчиняться. Более того, это мне все должны подчиняться, когда речь идет о правилах санитарной гигиены. — Меня не предупредили об этом, доктор, — сказал Дю-Дю, а Дю... дюмавшись. — Ну вот, наконец-то вы стали передо мной заискивать. Амадис вытер лоб. Он весь взмок. Профессор вернулся к машине. Иди, Тика, помогите мне, позвал он. Я не могу, профессор ответил Дюдю. -Дю. Археолог сказал, чтобы я стоял как вкопанный, и теперь мне не вытащить ногу из песка, я врос. Глупости, сказал профессор. Это всего лишь литературный оборот. Вы так считаете, спросил Дюдю -Дю с беспокойством. «Пру!» — сказал профессор, дунув Амадису прямо в нос, и Амадис, испугавшись, бросился на утек. «Вот видите!» — крикнул вдогонку, жуй живьем. Дю-дю уже возвращался со всеми признаками газового отравления. «Я могу вам помочь, профессор», — предложил он. «Ага! Я вижу, вы стали сговорчивее», — сказал жуй живьем. «Тогда ловите». Он бросил дюдю -дю огромный ящик. Тот поймал, пошатнулся и уронил ящик себе на правую ногу. Мгновение спустя он очень правдоподобно изображал перед профессором щиголеватого фламинго на одной ноге. А теперь, сказал Жуй живьём, садитесь за руль. Несите этот ящик в гостиницу, там и встретимся. Он растолкал заснувшего практиканта. Эй, Мы уже приехали. Правда? Блаженно, вздохнул тот. В следующее мгновение автомобиль рванул с холма вниз, и практикан снова уткнулся в грязное полотенце. Амадис, проводил взглядом машину, посмотрел на ящик и, припадая на правую ногу, стал прилаживать его себе на спину. К несчастью, спина у него Была округлая. Мелкой поступью, собразной остроносым бежевым башмакам, драповый верх которых придавал этим диковинным предметам вид достойного благородства, Атанагор шагал навстречу каравану. Глава 8. Короткие коричневато-серые штаны оставляли его костлявым коленям полную свободу разгибаться и сгибаться над поясом позурём нависала рубашка цвета хаки выцветшая в результате дурного обращения портрет археолога довершала колониальная каска остававшаяся висеть в палатке владелец никогда её не носил шагая через пустыню атанагор думал о том какой наглец этот дюджу -дю. Он безусловно заслуживает хорошего урока, а то и нескольких. Как знать, может, и этого ему будет мало. Археолог смотрел в землю. Все археологи так делают. Они не имеют права пренебрегать мелочами, ибо находка нередко оказывается детищем счастливого случая. Что бродит где-то у самых ног, как о том свидетельствуют исследования монаха Артопомпа, В сей почтенный старец жил в 10 веке в монастыре Бородачей. Среди коих являлся наиглавнейшим, поскольку единственный из всей братии умел красиво выводить буквы. Атанагор вспомнил день, когда Жердье доложил ему о прибытии в их края господина Амадиса Дюдю. Свет надежды озарил тогда его сознание и разгорелся ещё ярче после обнаружения ресторана. Недавний разговор с Дю-Дю вернул археолога в состояние изначальной беспросветности. Может быть, караван немного встряхнет слежавшуюся пыль эксопотамии. Что-нибудь переменится, появятся приятные люди. Атанагор с огромным трудом шевелил мозгами. В пустыне эта привычка утрачивается быстро. Мысли его облекались теперь в примитивно-банальную форму. в лучшем случае принимали вид луча надежды, а то и вовсе чего-нибудь непотребно прозаического. В поисках счастливого случая, у себя под ногами, о размышлениях и грядущих переменах Атанагор набрел на камень, до половины засыпанный песком. Засыпанная половина предполагала продолжение, в чем археолог удостоверился, встав на колени, и попытавшись его откопать, обнаружив, что камни ходят вглубь, он ударил молотком по гладкому граниту и сразу же прижал к нему ухо. Поверхность камня была тёплой, потому что средний солнечный луч падал как раз на это место. Звук разбежался и замер в далёких подземных глубинах, из чего археолог заключил, что там кое-что есть. Он заметил место по расположению каравана, не сомневаясь в том, что потом без труда найдет его, а фрагмент исторического памятника старательно присыпал песком. Едва он закончил с камнем, как первый грузовик, доверху заваленный ящиками, пропыхтел мимо него. К следам тащился второй, тоже, нагруженный тюками и оборудованием.